Глава 22. СоберИСЬ, Мари. Магия требует сосредоточенности. Винс в очередной раз срезанул холодом синих глаз, запуская толпу мурашек вдоль позвоночника. Если человеку на голову внезапно вылить ведро ледяной воды, эффект был бы тем же. Но и к этим его укоризненным взгляделкам я понемногу начала привыкать. Вот уже 2 недели янтарный король лично проводил для меня занятия по боевой магии. Для этих целей мне выделили специальный облегающий костюм с защитными свойствами. Движение он не сковывал, в отличие от пышных платьев с корсетами, и был для меня даже привычнее, только не для моего учителя, который первое время частенько отвлекался от программы, заглядываясь на содержимое этого самого костюмчика. Наши тренировки проходили на закате, когда Винс заканчивал с государственными делами в райском месте под названием Королевский парк. Среди фонтанов, диковинных растений и разнообразных магических существ, привезённых со всего света, мутузить меня его величеству доставляло особое удовольствие. Благодело с помощью волшебства и заживления происходило также быстро, но все эти магические плети, удушающие захваты, перевороты, подвешивания в воздухе в купе собтягивающими костюмами напоминали какой-то садом мазок кружок, не иначе. Как могла я старалась соответствовать завышенным ожиданиям моего мучителя с целью войти в доверие и что-то разузнать о бытане. Правда, чем больше времени проходило с момента его исчезновения, тем тревожнее становилось на душе. Изображать из себя пристойную леди под защитой короля, не было уже никаких сил. В этот раз я и сорвалась. Уловила или ещё повторим? Какое там уловила? Тело трясло от напряжения, ноги подкашивались. Произнесла заклинание, а в руках даже не заискрило, как в сломанной зажигалке. И снова этот проницательный взгляд. Мол, такой силой наделена, но стараешься недостаточно, чтобы овладеть ею. А я, между прочим, и не просилась в избранные. Пекла бы себе пироженки и торты в своей кондитерской, лишь бы Итан был рядом. Мари, в каких облаках ты летаешь? Отрабатывай заклинание. Я жду. В облаках? Ни для кого не секрет, чем заняты мои мысли. Только вы, ваше высочество, как-то уж совсем не переживаете за брата, что наводит на разные мысли. Вместе с обидой и упрёками и злоадоней сами собой полетели энергетические шары без всяких там заклинаний, над которыми мы бились уже не один час. Выставив в защиту Винсловка, отбил их все, с каждым шагом сокращая расстояние между нами. Наблюдать за тем, как профессионально мужчина сражался, было даже увлекательно. Под тканью облегающего чёрного костюма перекатывались упругие мышцы. Каждое движение было чётким, выверенным, доведённым до совершенства. В этом и был весь Винс, старательный трудоголик, безупречный во всём. Проблема заключалась лишь в том, что той же самоотдачи он требовал и от других. В какой-то момент мужчина оказался совсем рядом. Его грудь мерно вздымалась и опадала, выдавая учащённое дыхание. Идеальная причёска немного растрепалась, а неспешный изучающий взгляд в этот раз искрился теплом с нотками веселья, делая Винса так похожим на брата. "Ты, Мари, мы ведь договорились перейти на ты". Я и ответить не успела, засмотрелась на него как дура, а он возьми и накинь на меня магическую сеть. Ещё и к дереву прижал всем телом, фактически распластав под нему садист. Снова проиграла, хотя в этот раз могла выйти победителем. Почему ты замешкалась? Хотелось выглядеть спокойной, но куда уж там. Его нос уткнулся в мои волосы, жадно вдыхая аромат. Аторс вплотную прижался к моей груди. От ощущения подавляющей близости стало некомфортно, но и пошевелиться в магической сети было невозможно. Я не отвечала, лишь нервно сглотнула. Хорошо, поставлю вопрос иначе. О чём ты думала, глядя на меня? Сильные пальцы коснулись подбородка, заставляя смотреть в глаза. Никогда прежде Винс не переходил эту грань. Терпеливо и систематично Приручая меня, как какого-нибудь дикого зверька, я действительно привыкала к его ненавязчивому вниманию, покровительству и заботе, но он не интересовал меня как мужчина, хоть и был чертовски привлекателен. К тому же оставался первым подозреваемым в исчезновении моего любимого. А вот тоска по итану, сродни одержимости, реально сводила с ума, дошло до того, что его черты начали преследовать меня всюду. мерещится у других людях. Бессонными ночами слышался заразительный смех моего янтарного принца и его бархатный голос, но больше всего я скучала по его живым, выразительным глазам, в которых вспыхивало то странное, ничем не объяснимое веселье, то любопытство, то неприкрытая ирония. Не проходило и дня, чтобы я не залезала в смартфон, рассматривая наши фотографии или не торчала часами в галерее славы у портрета, или не ждала сообщения от Микаэля с волшебными пчёлками. Вот только хороших новостей по-прежнему не приходило. Я думала о твоём брате. Несмотря на внешнюю невозмутимость, в синих глазах что-то невозвратно погасло, я и я сам постоянно о нём думаю. Неожиданно признался Винсент: "Мои люди день и ночь ведут поиски. Но почему ты? Я мужчина и король, Мари. Широкие ладони опустились на мои плечи. Меня с детства учили контролировать эмоции и попусту не давать волю чувствам. Но это вовсе не значит, что у меня их нет. Где бы ни скрывался мой брат, мы найдём его и призовём к ответу. Просто поверь мне". Он говорил так убедительно и искренне, что я почти поверила. В голове даже пронеслось: "Оскар за лучшую мужскую роль второго плана получает". Разбежался. Хрен тебе, а не Оскар. Яхан ты мой. В этом дворце у меня только два союзника: Алиса и Павлик. Жаль, своими силами нам пока ничего не удалось раскопать, но и Подбросить сумку с прослушкой в кабинет внимательного и дотошного жабы оказалось не так-то просто. Теперь же, когда имбирный малыш с самого утра был на месте, и я, и Алиса с нетерпением ждали возможности изъять нашего разведчика с вражеской территории. Ну, что там? Рассказывай. Накинулись на Павлика, едва добрались в обнимку с розовой сумкой до моей спальни. Что вы за женщины такие? Нет бы сначала накормить героя и искупать в тарелке с молоком, принялся бубнить пряник, набивая себе цену. И вообще, всё самое важное я записал на смартфон. Включайте и слушайте. Ты же мой умничка. Принялась целовать его Алиска, но пряник тревожно заверещала и побежал от неё в припрыжку, опасаясь быть съеденным знатной сладкоежкой. Записанный разговор первого советника с Винсентом Несколько нас удивил. Оказалось, интарный король в самом деле переживал за брата и вёл его активные поиски, о результатах которых и отчитывался Джамбр. Мы сделали всё, что смогли, но следы принца Ита натираются на границе миров. Тем более продолжаем, настаивал Винсент. Но это может занять целую вечность. К тому же, сражение С истераксами участились, мы не можем отправить лучших людей. Не забывайся, дядя Джамбр, речь идёт о моём брате. Простите, мой король, знать бы ещё в какой из миров ваш брат отправился. Если бы он сам выбирал, то мог перенестись в островной мир на родину его матери. Вот только зачем тащить с собой эльфёнка? Да и сомневаюсь, что у Итана хватило бы магических сил для открытия прохода. Он и так был измотан дорогой, а здесь работали настоящие профессионалы, может и тёмные маги. Ну что вы? Откуда им взяться в Урели? заискивал противный жаба. Это я ещё обязательно выясню, но если кто-то действительно отправил Итона на погибель, не желая заморать руки, я бы начал с самых жутких мест во вселенной. С мира кровожадных гоблинов и адского ущелья. Их прикажи прочесать в первую очередь. Будет сделано, неохотно проворчал визирь и неожиданно сменил тему. Надеюсь, вы помните, что время на исходе, когда звёзды сойдутся, наша драгоценная курочка должна снести золотое яичко. Не говори так о ней, гаркнул всегда выдержанный Винсент. заставив ина солиской вздрогнуть, а до меня вдруг дошло, что речь шла обо мне. Я никогда не забывала об этом и уже принял меры на этом всё. Запись закончилась, а мы со спичкины ещё какое-то время молча глазели друг на друга, обдумывая услышанное. Винс назвал жабу дядей? Ты это слышала? Они что, родственники? Удивлённо подметила подруга, хотя это меня как раз интересовало меньше всего. Итон и Олли закинули куда-то в другой мир, подальше от меня, туда, откуда они могут никогда не выбраться. Вот что я услышала. Мой голос задрожал, сердце болезненно сжалось, а обессиленные руки повисли словно плети. Это всё из-за меня, Алис, из-за меня они могут погибнуть. Рыдания на плеча подруги не входили в мои планы. Но эти новости после стольких дней ожидания и надежды на чудо буквально выбили почву из-под ног. Нет, так не пойдёт, Румянцева. А ну, утрисопли, принялась реанимировать меня Алиска, протягивая платок. На войне как на войне. Я вон уже и сахарный раствор в пульверизаторе обновила на всякий случай. Поиски ведутся. Вернётся твой итанат, и тут совсем расклеялось. То ли дело раньше взгруснётся. Я коктейлины мешаю, ты тесто на миллион коржей примим на грудь, на печёшь от души. Стресс как рукой снимало. Снимало, согласилась я всё ещё всхлипывая. Да уж странно, что до сих пор ещё не побывала на мясной кухне. А ведь там должно быть много всего интересного. Ну так кто ж нам мешает туда сходить? улыбнулась подруга. Подняла взгляд на портрет отца, с которым в последнее время обзавелась привычкой делиться своими мыслями и даже советоваться. Говорить он не мог, но я и так понимала его без слов. Слишком живыми и говорящими были его глаза и мимика. Вот и сейчас отец мне задорно подмигнул. Ладно, идём. Только, наверное, там уже нет никого. Поздний вечер на дворе, а мы кастрюлями греметь. Засомневалась я. Ничего, ничего, настаивала Алиска. Ради психического спокойствия избранный и будущего спасителя могут и потерпеть. И накормить герой разведчика, напомнила себе Павлик. От упоминания о ребёнке, чьим отцом никого, кроме Итана, я и представить не могла, стало не только тоскливо, а ещё и страшно. Сразу вспомнилось, как Жаба говорил, что время на исходе, А если мой янтарный принц не объявится к тому моменту, когда звёзды сойдутся, об этом я старалась даже не думать. Дворцовую кухню мы нашли без труда. Завяжи Алиска глаза, она и то привела бы нас по адресу, ориентируясь только на доносившиеся аппетитные ароматы. Следует признать, что сначала местные блюда с диковинными продуктами и специями казались мне несколько странными. Но в том, что повара здесь настоящие профессионалы своего дела, у которых есть чему поучиться. Я точно не сомневалась. В моём представлении королевская кухня должна была быть не меньше, чем в приличном ресторане и обслуживаться как минимум десятком работников. Каково же было моё удивление, когда мы оказались в небольшом уютном помещении, где нас встретила одна единственная пожилая женщина. Заметив в дверях гостей, она приосанилась, тепло улыбнулась и принялась расправлять невидимые складки на белоснежном фартуке. Добрый вечер. Я Маруся, а это Алиса и пряник Павлик. Представила всю честную компанию. Рада знакомству. Меня зовут Бернадет. Решили подкрепиться или ужин чем-то не понравился? Разволновалась женщина, которая отдалённо напоминала мою бабушку, с разрезом глаз, вздёрнутым носом, румяными щеками, тщательно убранными седыми прядями, а может и всем вместе. В общем, глядя на неё, сердце невольно отозвалось теплом, и я расплылась в ответной улыбке. "Нет, нет, что вы?" поспешила успокоить. Ужин был великолепен, но если позволите, мне очень хотелось бы самой что-нибудь приготовить. Если честно, я очень скучаю по этому занятию. Что ж, проходите, юные идны. В очередной раз услышав привычное обращение, Печкина весело хихикнула и зашептала: "Забавно, да. Дома как за тридцать не перевалило. Я думала, нас уже на металлолом пора расписывать, а тут юные идны, прямо вторая молодость".